Безусловно, все сказанное выше – это лишь свод основных правил, на фундаменте которых произрастали различные вариации эксперименты, как, например, указанное выше вшивание китового уса в юбку Самары. Другим проявлением творчества было вшивание китового уса в лиф робы, в результате чего дама могла обойти без корсета и корсажа. В то же время Самару было модно не только подвязывать шарфом или поясом, но и скреплять на груди с помощью украшенных бантами и цветами двух-трех лент. В общем, все зависело от фантазии портных и их подопечных. Когда высокородная аристократка заканчивала одеваться, украсив платье понравившимся ей аксессуаром, ангажантом, аналог мужского манжета в виде трехслойных кружевных оборок или плестированного муслина, лентой, брошкой, косынкой или розочкой, к делу приступал куафер. На долю куафера до 70-х годов XVIII -го века работы выпадало немного. Ему следовало взбить волосы вверх от лба и гладко зачесать их, прическа называлась яйцевидной, уложить параллельно через темя от уха до уха букли и, если не возражала императрица, завить и спустить на плечо один или два локона. Букли и локоны делались по желанию госпожи, все остальное в обязательном порядке, согласно диктату моды. Готовая прическа иногда обильно посыпалась пудрой в зависимости от настроения и модных течений и неизменно украшалась лентами, брошью, цветком или пером какой-нибудь диковинной птицы. Что касается париков, то они тогда играли вспомогательную роль. Если даме надоедало ежедневно вечером смывать с волос пудру, то на помощь приходил напудренный парик. Если жена предпочитала демонстрировать всем собственные волосы, то парик терпеливо ожидал своего часа. Серьезную конкуренцию пудре, особенно в сорковые годы, составляли красители. Многие женщины не боялись экспериментировать с различными отечественными и заморскими компонентами, желая придать волосам великолепный каштановый оттенок. Также в тот период весьма популярно было чернение волос камнем ресуктаж, ввозимым в Россию из Персии, и сохранявшим волосы темными в течение недели, после чего описанную в одном из наставлений процедуру требовалось повторить. С белилыми и румянами дело обстояло проще. Каждый, в том числе и мужчины, сам решал, белится ли ему и румянится прежде чем ехать на куртак в императорскую резиденцию или в гости к какому-нибудь вельможе. Одни накладывали на кожу чересчур много белил и румян, другие едва дотрагивались ими до лица. Например, великой княгине Екатерине Алексеевне утром 21 августа 1745 года императрица рекомендовала не злоупотреблять макияжем. Невесту лишь слегка подрумянили и, кстати, совсем не пудрили волос. По признанию матери, по окончании туалета дочь выглядела очаровательно. А вот в июле 1753 года в Петербурге большой фурор произвели презенты Франца Матвеевича Санти, вернувшегося из Турне по Италии и Франции. Обер-церемониймейстер раздарил приятельницам немало баночек с новинкой – жемчужными, итальянскими белилами и румяными, стоимостью в два рубля за штуку. Ажиотаж, несмотря на отсутствие в столице двора, поднялся такой, что те, кому не повезло раздобыть диковинку, обступились просьбами шестнадцатилетнюю дочь президента адмиралтейской коллегии Михаила Михайловича Голицына, управляющего столицей до возвращения из Москвы императрицы. У Анастасии Михайловны не хватило духу отказать, и она отписала брату Александру в Гаагу, «Беру смелость вас просить, чтобы вы приказали мне купить, ежели можно осыскать помаду, которая называется жемчужной. Так и платки батистовые я с этим же помадом, которыми трут лицо». А я этот помад видела у графа Санти, который он собой привез из Рима. Он и помад белая, видом, как обыкновенной помад, толко сказывают, как лицо им натрешь, то делает великую белизну и хорошую тень. И для того меня здесьные дамы просили, чтоб я через вас им достала онова помаду». А что будет стоить весь этот помад и платки, я через вексел вам не для деньги переведу. Прошу, государь-братец, не прогневаться, что я осмелила с вас этим трудить, ибо я никак от них отговориться не могла, чтобы к вам не отписать. Как женщины пользовались платочками, накладывая косметику и ухаживали за своей кожей, Мы узнаем из инструкций служивших приложением к двум подобным средствам, чтоб белилами или румянами не повредить лица, то сие делается здесь следующим образом: ложась почевать, надлежит находящуюся здесь бумагою все до чисто с лица стереть, а потом при всем же посылающуюся помаду таким образом употребить, а именно, когда возьмешь небольшой от нее кусочек на лоскуток старого, но тонкого полотна, и вытрешь или намажешь тем лицо, то поутру надлежит такую же бумагой опять обтереть, а потом уже белилы или румяна употребить, Через что уже не малей шагов повреждения лицу не сделается. Реестр как тереть лицо. Из бутылки налить на полотенца и тереть лицо, и вытереть насухо лицо. После того порошком тереться. Налить в склянку французской водки белой и этот порошок положить в скляночку и взболтать скляночку и налить на руки и тереть лицо до суха. После обтереться французским вином, чтобы не знать было на лице порошку, а после нарумяниться. А вот еще один любопытный наказ, как правильно употреблять заграничное масло для сохранения красоты. Масло, делающееся из слюды для сохранения красоты. Сие масло делается из жирной венецианской слюдовой земли, химическим средством, весьма великими трудами, без прибавления какой-либо ядовитой вещи, которая и по сие время почитается секретом. Оное масло от стужи густеет, от теплоты бывает жидко, разводится всякую водою и с уж смешивается. Оно уж совсем не сходствует с перловую водою и соэссенциями из порошков или серных вещей, да и не с бергамотом, который лучше к внутреннему, нежели к наружному употреблению служит, хотя б составление сего масла через химическую натуральную кислоту из маисской росы было или нет то однако ж употребление того есть следующее. Во-первых, надлежит обтереть чистым, не крахмаленным тонким платком лицо, шею и грудь, намоченным ло де то есть унгарскую водкою, или же чистую, отстоявшую речной водою, дабы никакой нечистоты и поту на теле не осталось. Посем надобно сего масла накапать несколько капелек в чайную чашку с розовую или речную водою, ибо оное масло, будучи толко в легкую теплоту поставлено, точас в воде распустится, и тем умываться, после чего надлежит согреть на отжаровнею серебряную или оловенную тарелку и держать пред лицом, чтобы он ее согрелось. Когда сие несколько учинено, то пропадут все матижи, веснушки, угреватые пятна и все прочие на теле пороки, и будет оноя, хотя бы арабскую чернь имела, столь бело, как снег, и весьма нежно. Сим средством весь жар и несродная краска выведется, а лицо младо, образно содержено и от морщин сохранено будет». Съешь не так, как обыкновенная притирание, водою не смывается, но, напротив того, бывает от сего всегдашняя белизна, когда он ее толку оди нужды или дважды в неделю употреблено будет. Однако мы, кажется, увлеклись. Михаил Ларион Чанна Карловна давно уж собрались, сели в сани и, выехав на Садовую улицу, направились в сторону невской перспективы последуем за ними а затем свернем на главный проспект города и двинемся прямо на едва видимый в сумраке адмиралтейский шпиль проехав по мосту через глухой вознесенский проток будущий екатерининский канал а ныне канал грибоедова минуем слева казанский собор и остановимся возле лютеранской кирки что напротив собора Здесь недалеко от пересечения Рождественской или Малой Конюшенной улицы с Невской перспективой, рядом с набережной протока находится пепелище. Это все, что осталось от сгоревшего осенью 1749 года первого публичного оперного или комедиального дома, под который перестроили в 1742-1744 годах трехэтажный. Манеж Бирона. Сюда в течение четырех лет, обычно по вторникам и пятницам, к пяти или шести часам вечера съезжались представители знати и богатого купечества, чтобы насладиться игрой придворной труппы, исполнявшей различные драматические и оперные постановки. Театр был трехярусным, В портере на первых трех скамьях В банках сидели послы, статсдамы, фрейлины, полные генералы и тайные действительные советники. Далее генералитет и статские чины до шестого класса, а также дипломаты второго ранга, то есть посланники и полномочные министры. Центральную ложу против театру занимала императрица. По бокам над сценой и оркестром возвышались еще две августейшие ложи: царская справа от зрительного зала, а слева ложи великого князя и великой княгини. В первом ярусе по сторонам главной также располагались ложи для знати, придворных и депкорпуса. На втором этаже размещались камеры юнфры и офицеры с фамилиями. На третьем купечество. Фасадом здание смотрело на Рождественскую улицу и сверкавшую куполами Евангелическую общинную церковь Святого Петра. Несчастье случилось 18 октября 1749 года. Двор с декабря 1748 года жил в Москве, театр на этот период закрылся. В тот вечер в нем никого не было, кроме постоянного караула, два солдата и капрал гарнизонных полков и помощника придворного художника Валериани, живописца Степана Иванова. В одном из покоев второго этажа с окнами на ряды мазанковых изб, примыкавших к построенному Бироном конюшному двору на берегу мойки, лежали и девять законченных валерьяне картин, предназначенных для плафона в царской сельской церкви. Однако, прежде чем везти на место, их следовало высушить, поэтому придворный живописец приказал помощнику присматривать за тем, чтобы караульные солдаты не забывали дважды в день затапливать печку в его комнате, что тот на протяжении двух недель исправно и делал. Правда, рядовые Спиридон, Колпин и Тимофей Зимин и без надзирателей все прекрасно помнили. За минувшие три с лишним месяца, пока они не сменяясь стражили театр, просушивают театральные комнаты, у них пошло в привычку. В седьмом часу вечера начальник караула Капрал Леонтий Связев распорядился вновь затопить печь в покое, где находились картины. Солдаты не спеша исполнили приказание, и хотя оба знали, что печка эта за долгое время их дежурство не чистилась, а при разгорании едва нагревала комнату, поднимать тревогу в тот вечер не стали, потому что прежде не один раз жаловались капралу Свиязеву, но начальство никак не реагировало на их предупреждение. Может быть, Свиязев ленился рапортовать? Когда огонь в печи разгорелся, Зимин задвинул заслонку на трубе. На улице уже стемнело, вследствие чего и солдаты, и живописец поспешили лечь спать. Но едва в начале девятого часа они задремали, как послышался характерный треск, а в комнате появился едкий запах дыма. Все сразу вскочили. И тут же увидели, что вокруг печи вовсю пылает огонь с невиданной быстротой, распространяясь по комнате. Никто и не подумал попробовать потушить или сбить пламя. Солдаты с Ивановым в беспамятстве едва выскочили из покоев, забыв взять с собой даже амуницию, и по лестнице спустились на первый этаж, а оттуда выбежали во двор. Только здесь беглецы пришли в себя и принялись звать на помощь. Как только зарева осветила окрестности, на близлежащих лежащих ударили в набат. Одновременно солдатские и рогаточные караулы на улицах разбудили трещотками обывателей. К месту пожара от лейбгвардии полков и артиллерийского корпуса выдвинулись команды с принадлежащими Ко утушению того пожару инструментами половина солдат несла ведра с водой, другая половина топоры. На отдельных телегах от каждого полка везли брандспойтные трубы. Первыми явились нижние чины и офицеры Санкт-Петербургской полиции. Военные оцепили местность. Команды принялись тушить огонь. Но очень скоро стало ясно, что все бесполезно. Пламя слишком быстро охватило здание. Ни вода, ни песок не помогали. Единственное, что отряды пожарных могли еще сделать, так это сберечь от огня соседние дома. Немешкая полицейские команды Адмиралтейской, Литейной и Московской частей города под общим руководством советника полиции Андрея Карташова приступили к разбору самых уязвимых мест, смежных с театром строения. На дворе приписанном интендантской конторе и отданном под жительство полковнику Насонову сняли кровлю на двух связях. Пострадала с одной стороны кровля и у сгрудившихся невдалеке конюшенных мазанок. А у лютеранской кирки пришлось снести из забора 24 звена, да у принадлежащей церкви избы с двух сторон частично разобрать кровлю. Темы предотвратили Распространение пожара, который в первом часу ночи 19 октября дотла полив верхние апартаменты оперного дома, начал утихать и к утру совсем прекратился. Около четырех часов по полуночи советник Карташов, убедившись, что огонь затих, отправился в канцелярию писать рапорт в Москву, оставив на пепелище группу полицейских при заливании До стальных головень. Так Петербург утратил первое здание оперного театра. В Москве о печальном событии узнали из донесений главы канцелярии от строений Фермора и управлявшего городом в отсутствии царицы князя Юсупова. Правда, столица без театра скучала недолго. Вернувшись в декабре 1749 года из Москвы, Елизавета повелела построить новый комедиальный и оперный дом на границе Старого Летнего Сада и Царицына Луга. Расстрелий выполнил поручение, как всегда быстро, уже 3 мая 1750 года зрители увидели на его сцене первый спектакль.